Даниэла Кункель. «Маленький мы». История о том, как найти и не потерять лучшего друга. Знакомьтесь, это маленький мы. Необычное существо, не правда ли? Он выглядит так. Зелёный, пушистый и очень дружелюбный. А на голове у него растут цветы. Маленький мы появляется рядом с теми, кто умеет дружить. Он такой разный, ведь каждая дружба волшебна по-своему. А вот маленький мы рядом с Эммой и Беном. Эмма и Бен — лучшие друзья. Когда он появляется, ребята понимают друг друга без слов. Маленький мы очень любит проводить время с ребятами. Домик маленького мы — это любящее сердце. С ним дружба в два раза крепче. Он любит цветы. У него есть волшебная палочка. Маленький Мы обожает чай с пирожными. Вместе с маленьким Мы друзьям все по плечу. С ним ребята могут победить страшных чудищ. Втроём они отправляются в самые невероятные путешествия. Друзьям хорошо даже в плохую погоду. Вместе с маленьким Мы они весело танцуют под дождем. Когда он рядом, можно добраться до высокой-превысокой вершины, например, на шкаф за печеньем. А добытое печенье становится в два раза вкуснее. Но когда Эмма и Бен ссорятся, маленькие мы слышат гадкие, обидные слова. «Я! Я! Я! Вот тебе! Вечно ты все портишь! Плакса! Растяпа! Я! Я!» От этого у него болит живот и кружится голова. Ну и пожалуйста, я, я, жадина, говядина, дура, вредина, я, я. Печальный маленький мы теряет силы, съеживается, становится крошечным, пока не исчезает совсем. Когда маленький мы исчезает, все идет наперекосяк. бнм и Эмма ходят мрачнее тучи. Дует противный ветер, а дождь льет, как из ведра. Какие уж тут танцы. Тогда ребята отправляются его искать. Но они все еще дуются друг на друга. А найти маленького мы в одиночку очень нелегко. Постойте-ка, а что, если нам помириться? Маленький мы прячется в дальнем уголке своего домика, крошечный и грустный. Но Эмма и Бен доказали, что их дружба крепкая и настоящая. Они уговорили его вернуться. Малютка еще очень слаб. У него дрожат лапы и урчит в животе. Он хорошо помнит, как ребята ссорились. Бен и Эмма укладывают маленького мы в постель и читают ему книжку про сокровища пиратов. А уж если усадить маленького мы за стол, попросить друг у друга прощения... Поболтать с ним о том о сём, напоить его чаем и угостить домашним пирогом, он снова станет сильным. Даже сильнее, чем был.